Глава 25 пятая Манфред Рихтер беспокойно ходил взад и вперед по тесному офису, уставленному картонными коробками, на улице Греф Турригаттон и останавливался только за тем, чтобы глотнуть из банки с энергетическим напитком. Мозги работали на полную катушку, но все же он никак не мог решить, что делать. Снова посмотрел на часы. С того момента, когда он заметил mail прошел час. Скоро люди начнут уходить с работы домой. Он должен принять решение. Он еще раз внимательно прочел мейл, который плюхнулся в почтовый ящик скрытой правды. И не потому, что не понял с первого раза, о чем речь. Нет. А вот предвидеть, какими будут последствия, вот что было трудно. Он колебался. Ясно было только, что что-то пошло не так, и что ему... Придется этим заняться вплотную. Ему хотелось, чтобы рядом был кто-то, с кем он мог бы посоветоваться. Само собой разумеется, он прекрасно знал, что работает на Патриотический фронт вместе со своим товарищем Карлом фредриком Эскельсоном, который еще не вернулся с перерыва на обед. Они отвечали за новостной сайт организации. Он гордился тем, что он делал, хотя они были не одни, а в хорошей компании, с похожими сайтами, такими как «Авпехслад» — шведский альтернативный блог, основанный демократами Швеции правой экстремистской партии. 30 августа 2017 все материалы с блога были убраны, и деятельность прекратилась. Блог характеризовался шведскими, финскими и международными медиа, как российский, ксенофобский и разжигающий ненависть. «Ифриа Тидор» — шведское новостное интернет-издание, основанное в 2009 году, — «Издание обозначает тебя как консервативное». Особенно важный делало его работу то, что они выкладывали фотографии, не ретушируя их. Публиковали сугестивные заголовки, внушающие читателям определенные взгляды, но у них было и, так сказать, научное направление. Манфред Рихтер и его коллеги пытались, насколько возможно, подкрепить и усилить аргументы против мультикультуризма, ссылаясь на научные исследования, и статистику, даже если его читатели всегда из самого начала и разделяли его взгляды, все же было приятно осознавать, что их публикации были не высосаны из пальца, а могли быть подтверждены с помощью, например, утечки информации с правоохранительных органов, что беззубая правовая система не смогла осудить какого-то негра или тексты ревизионистских ученых типа Дэвида Ирвинга, британский отрицатель Холокоста о подлинной сущности евреев. Или, пользуясь закрытыми делами, писали, что мигрант А был на самом деле невиновен, а виноват был мигрант Б. Будто кого-то интересует эта разница. Короче говоря, они рассказывали людям правду, ту правду, которую от них вскрывали. В качестве редактора он отвечал еще и за координацию сотен неоплачиваемых фрилансеров. Обычных приятных парней, вносивших свою лепту не за деньги. А по идейным соображениям. Но в остальном он почти ничего не знал о структуре предприятия, кроме того немногого, что видел, когда пил с ними пиво на киков встречах и знакомился с участниками разных проектов. И все же не трудно было понять, что случившееся просто катастрофа. Содержание мейла комиссара уголовной полиции Рикардо Стенландер, который послал или переслал им эту информацию по ошибке, было однозначно того, кого он знал раньше только как лидер, звали Йорген Кранц. Согласно мейлу, его услуги оплачивала полиция. Тайный осведомитель или во всяком случае стукач, сотрудничающий с ментами. Манфред Рихтер отследил всю переписку по этому поводу, начавшуюся давно, много месяцев тому назад. Никаких сомнений нет в том, что сотрудничество между лидером и полицией грозит крахом всего патриотического фронта. И что ещё хуже, Он сам может попасть в тюрьму. Его относительно высокооплачиваемая работа исчезнет, если он не примет правильного решения. Прямо сейчас. Ждать нельзя. Организация построена на быстроте и подвижности. Это он понял на занятиях по тимбилдингу. Как только руководство узнавало об российской демонстрации или активности антифашистов, тут же выдвигался отдел безопасности и проводил контратаку. То же самое и с идеологами. Они постоянно наблюдали за подготовкой к выборам в муниципалитеты и за референдумами, активно отвечали на присланные в Советы уполномоченных местных органов запросы. Именно это он и ценил, будучи частью организации. Прямые ответы, быстрый переход от слов к делу, четкие результаты, все доступные средства для их достижения были дозволены. Он покосился на директивы, приклеенные к стене, Одним из требований было — критика антишведских публикаций должна происходить не позднее, чем через два часа после их публикации. Он чувствовал, что это касается и данного случая. Манфред Рихтер вздохнул и с раздражением раздавил пустую банку от прохладительного, которую держал в руке. Вопрос был — что делать? и где искать аргументы в этом конкретном случае. Ясно было только, что он не может посоветоваться с тем единственным человеком, с которым у него были спорадические контакты в обычной жизни, с лидером. Он поклекал вокруг других мейлов. Чертовски трудно придумать что-нибудь. И вдруг в списке мейлов мелькнул псевдоним. Манфред заколебался. Вот этот ход мог бы и сработать. Хотя на самом деле это было абсолютно немыслимым. Но что же ему делать? Другого выхода он не видел. Псевдоним «Финансист» и без этого получал довольно много места на сайте. Публикуя еженедельно обширный обзор, к тому же это был человек, которого не раз, как в торжественных речах, так и в неформальных разговорах во время встреч называли великим благодетелем. Манфред Рихтер сделал глубокий вдох и нажал на кнопку, пересылая письмо на тот адрес, с которого поступали тексты обзоров. Адрес явно зашифрованный, с доменом «ДК. Дания». Это вполне может соответствовать действительности, поскольку он как-то мимоходом услышал, что финансисты назвали датчанином в разговоре лидера с шефом безопасности. Он перевел дух, когда мейл отправился в путь. Раз адресат в Дании, то можно надеяться, что он находится на некотором расстоянии от влияния лидера в Стокгольме, а это было решающим фактором для принятого им решения. И все же он не был уверен, что поступил правильно. Утешало, что он сделал хоть что-то. Человек, гарантирующий экономическую базу всей организации, не мог быть врагом. Он должен дать совет. Йорген Кранц не мог оторвать глаз от экрана. Несколько раз прочел расшифрованный мейл, и все же ему трудно было переварить его содержание. Красный код. Немедленно звонить по заранее запрограммированному номеру. Вероятный взлом системы. Подозревается внедрение. Он сжал кулаки. Ногти врезались в ладони. Разумеется, он понял содержание сообщений, которое сам перевел с английского. И все равно, концы не сходили с концами. Красный код — высшая степень тревоги. Это означает, что его организация подверглась нападению. Возможно, что нападению подверглись даже его инвесторы в Копенгагене, хотя пока похоже было, что опасность была местной, локальной. Инфильтрация, внедрение. Кто-то напал на патриотический фронт и напал изнутри. Проблемой было то, что именно он лучше всех знал свою организацию. Значит, никто другой не мог нести ответственность за вторжение. Хотя и отдел безопасности, и айтишники – должны бы быть в курсе враждебной акции, но никто, кроме него, не обладал информацией во всей её полноте. Короче говоря, раз он не знал об атаке, значит, именно он совершил какую-то фатальную ошибку, настолько серьёзную, что Дания могла умыть руки и прекратить свою финансовую помощь, причём немедленно. Может быть, они думали, что угрозой является он лично. Он встал, попытался контролировать дыхание, это не должно повториться. Не должна повториться прошлая ситуация, когда Линстоль нанесла смертельный удар новоарийскому братству. Она разоблачила деятельность братства и разрушила всю его жизнь. Его уволили с работы, его бросила жена. Он попал в тюрьму, а налоговое ведомство потребовало с него сотни тысяч крон доходов которые были скрыты и не заявлены в декларации. Он порылся в ящике письменного стола. На самом дне разыскал старую копию паспорта Линстоль, Из-под неё высунулось фото с его свадьбы. Как, чёрт побери, они могли оказаться по соседству? Его прежняя жизнь и человек, который привёл её к краху. Он злобно порвал на куски копию паспорта. Как мог человек, который выглядел прямо-таки невинным ребёнком, привести к таким разрушительным последствиям? Не могла же она, чёрт побери, быть замешанной и в эту историю тоже. Разве она не валялась в больнице под капельницей? В животе, оказалось все перевернулось, и кишки скрутились в клубок. Вспомнилось то страшное, мрачное время, которое последовало за крахом новоарийского братства и лишением свободы. Пусть и коротким. Хаос, позор. Он упал на самое дно. Пару раз ему удалось собрать несколько верных ему людей и провести акции, замеченные СМИ. Хотя и не на том же уровне, что рубрики, посвященные Басу за подобные же нападения на информационного шефа полиции или журналистку Александру Паскалиду. БАС «Белое сопротивление», национал-социалистическая организация в Швеции, действовавшая с 1991 по 1993 год. Но всё это было в прошлом. Он посмотрел на приклеенные к стенам афиши, спокойный, без всяких выкриков и угроз, синий-жёлтый, Только что из типографии. С момента нового старта под флагом Патриотического фронта изменения были явными. Таково было абсолютное и неизменное требование их инвестора-финансиста. Новым девизом работы стала «долгосрочная и продуманная идеологическая работа, направленная на подлинные радикальные изменения общества», что означало «конец всяким непродуманным акциям и нападениям». Вместо этого надо было заняться полировкой фасада организации. Финансист использовал понятие «презентабельный» или «чистоплотный», что сразу не понравилось Йоргену. Как будто до этого они были бродячими бездомными собаками или кошками, не приученными к отправлению своих потребностей в отведенных для этого местах, а гадили где попало, как шелудивые или лишайные псы. Ощущение не стало приятнее от того, что новые идеи были переданы через посредника-араба. Но он понял их преимущества и согласился с анализом. И хотя партия демократы Швеции прошла в Риксдак и смягчила свой имидж, ей все равно нужна была помощь. Особенно в связи с тем, что на них тут же ополчился весь журналистский корпус Швеции во главе с вечерней газетой экспрессом и воинствующей левой исследовательской группой. Впихивать потихоньку своих представителей в число заседателей судов первой инстанции, как делали Дэша, было просто гениально. Этому он мог только аплодировать, а не подвергать сомнениям или критике. Именно подобные шаги и должна поддерживать их новая, скрытая правда. Он взял с полки папку с надписью «2012-2016», полистал газетные вырезки, В последние годы их сопровождал попутный ветер. Все шло хорошо, даже настолько хорошо, что некоторые недавно выбранные в РИКСДАК депутаты начали запрашивать их статистику и результаты анализа, чтобы воспользоваться ими в качестве фактической опоры при подаче запросов в парламент. Раньше такого не случалось. Он понял что, наконец-то, Швеция была готова взвалить на свои плечи ответственность за разрушительные последствия мультикультуризма и вышедшие из-под контроля исламизации. Время назрело. Тихое. Молчаливое большинство, наконец-то, начало высказываться. И именно Патриотический фронт должен был стать их главным рупором. Но всё стоит денег. Без помощи копенгаген им пришлось бы прекратить деятельность. Йорген... Опять вернулся к экрану. У него не было сил читать этот ужас еще раз. Буквы сливались перед глазами. Но что-то было явно и основательно не так. Чтобы не сказать то же самое, только абсолютно нецензурными словами. Но ну, не может такого быть. Чтобы среди них был доносчик, полицейский агент или левый экстремист. Это совершенно исключено. Он лично проверял все документы, нанятых на работу, их историю и рекомендации. Многие из ближайших соратников были с ним с самого начала. Несмотря на всё своё внутреннее сопротивление, придётся всё-таки звонить в Данию. Он открыл сейф, вытащил мобильник и нажал на запрограммированный номер Амида. Надеялся, что, дозвонившись до Копенгагена, он сможет опереться на заслуженный им раньше капитал доверия, то есть на свою репутацию и доброе имя, ведь он быстро и силой отреагировал на их запрос относительно Линн Это была решительная акция» которая прошла по плану, если не считать попавшегося Косткинина, который, впрочем, был небольшой потерей. Он слушал гудки в телефоне, сигнал соединения, беспокойно ходил по комнате. Ведь, несмотря на тесное сотрудничество с датчанами, он никогда не встречался и не говорил с их главным, шефом Амида. Деньги переводились прямо на счет Патриотического фронта с какого-то местного шведского филиала. И хотя администрированием занимались подчиненные Амида, то все же такое банковское решение было датским, и это датчане занимались вопросами безопасности и конфиденциальности. Йоргену никогда в предыдущей жизни не приходилось разговаривать с таким человеком, как камит В тех немногочисленных случаях, когда ему пришлось столкнуться с таким типом людей, были моменты, когда он сам их разыскивал в лагерях для беженцев. Тогда на их лица были натянуты лыжные маски. А в руках они обычно держали канистру с бензином, так что разговоры были недолгими. С тех пор прошло много времени, и он не без внутреннего сопротивления проникся к Амиду уважением, а заодно понял, что мир намного сложнее, чем ему казалось раньше. Он не знал больше никого, кто выражал бы свою ненависть к евреям столь же красноречиво и с таким же жаром выступал за идеи антисионизма, как Амид. Амид ответил по прямому номеру. Ответил на датском, с акцентом. Йорген приготовился к худшему, представился, хотя никто другой не мог воспользоваться этой надёжной линией. Когда Амид заговорил, Йоргену даже показалось, что у того весёлый голос. Понимать его датский с арабским акцентом было нелегко. Йорген несколько раз предложил перейти на английский, но Амид отказался аргументирует о том, что если Йорген говорит на шведском, который близкий родственник датского языка, а к тому же возглавляет организацию, опирающуюся на патриотизм, то ему полагается глубоко уважать свой родной язык, а не пользоваться таким дегенеративным, как английский. Интонацию Амида при этом была отчетливо саркастической, если, конечно, Йорген правильно понял. Если это действительно был сарказм, то время для него было выбрано крайне неудачно. «Вряд ли. Он отдал приказ о красном коде опасности, чтобы сидеть тут и шутить с ним». Йорген с раздражением прервал рассуждение Амида. «Ты предупреждаешь об опасности внедрения? Кто-то, кто пытается действовать за моей спиной?» «Хм, пожалуй. И так можно было бы сказать. Если бы ты был акробатом, или, как это называется, резиновым гуттаперчевым человеком», — Йорген молчал, — Ничего не понимая, они вообще говорят об одном и том же? Или из-за языковых недоразумений разговор вообще пошёл о чём-то другом? У этого араба, что ли, крыша совсем поехала? Прежде чем он успел поразмыслить на эту тему, амид продолжил внушительно. «Ведь требуется невероятная гибкость, чтобы действовать за своей собственной спиной. Ему пришлось прикусить губу, чтобы не взорваться». «Что хочет сказать эта проклятая крыса, прибежавшая прямо из пустыни? На что намекает, что он сам, Йорген Кранц, основатель Патриотического фронта, и является этим кротом, осведомителем полиции и неотложной угрозой?» «Ну это уже, черт возьми, слишком!» Он почувствовал во рту привкус крови и только было собрался дать достойный ответ, когда раб продолжил, хрипло посмеиваясь. «Я шучу, шучу, и угрозы больше не существуют, но кто-то пытался выставить тебя в качестве доносчика умышленно, чтобы внести раздор в организацию». Голова Йоргена перегревалась, а по позвоночнику поползли холодные мурашки. Он сразу понял, что произошло. Ничего другого и быть не могло. То, на что, собственно, была направлена вся утренняя акция против Линстоль, предостережение привело, наоборот, к ухудшению положения. Он попытался взять под контроль вспышку злобы, чтобы эта злость не проявилась в его словах Амиду, потому что без датчан они были ничто. «Этот кто-то?» «Это, случайно, не Линстоль?» «Именно. Ты можешь порадоваться, что мы заметили, чем она занимается». Юрген ничего не сказал. Почувствовал, что Амид еще не закончил. Интонация перестала быть бодрой, когда Амит перешел к тому, что могло бы случиться, если бы Лин удалось то, что она задумала. «Позвонил один из твоих служащих, преданный нашему делу человек, предупредивший нас о проблеме. Несмотря на то, что она пыталась замести следы, мы все же вышли на исходный IP-адрес вблизи улицы Рингвеген, 55, в Стокгольме. По этому адресу находится больница, Южная». Дальше уже дело техники. Один из охранников этой больницы, с той же фирмы, которой мы владеем дании подтвердил, что она лежала там в одном из отделений. Амит не стал рассказывать подробности, что сначала они были убеждены в виновности Йоргена, что немало часов ушло на то, чтобы проконтролировать его мобильник и всю его электронную переписку, а только потом они нашли, откуда был прислан этот злополучный мейл. Он слышал, как тяжело Йорген дышит в трубку и собирается начать оправдываться. Амит закончил разговор с сарказмом. «Вот так вам удалось ее запугать». От унижения вспыхнули щеки. Йорген больше не в состоянии был продолжать разговор. «Я понимаю, как это плохо, и понимаю, что эту проблему надо решить более радикально. Такого больше не случится». «Нет, я уверен, мой шеф терпеть не может дилетантов-любителей. Он вкладывает деньги, потому что ожидает определенных результатов. Твоя задача — присмотреть за тем, чтобы эти результаты были». Разговор закончился. Йорген стоял с телефоном в руке, как пристыженный учителем школьник. Лицо по-прежнему пылало, его проблемы не исчезла. На этот раз ему придется быть четче чтобы не было риска недопонимания, чтобы исключить возможность недопонимания раз и навсегда.